Эпилог. В последний зимний день весь Ардом готовился к чудесному празднику смерти зимы. Самая любимая ночь в году, последняя в череде зимних праздников. С неба падал мягкий, пушистый белый снег, алибастровыми хлопьями украшая столицу приграничья. По улице носились сагарры на своих быстрых копытцах стремясь успеть разнести маленькие подарки, большие развозили возницы, и у кентавров это была горячая пора. К суете на улице Хардома добавлялась суета над ними, магические вестники летали чуть ли не стайками, доставляя адресатам поздравления, пожелания или приглашения на праздник. На главной площади, уже полностью восстановленной после катастрофы, зажигались огни, мерцали гирлянды и носились дети, которым сегодня было разрешено веселиться до самого рассвета. А еще воздух был наполнен запахом сладкой сдобы и ежевичного варенья, и словно ожидание чуда витало вместе со сладкими ароматами над столицей приграничья. «Ты долго будешь молчать!» – усталый, раздраженный голос. Я промолчала. «Окно закрой, замерзнешь ведь!» Закрыла, но все так же осталось стоять рядом. Там, за резным стеклом, простиралась городская площадь, и сейчас я следила за ватагой маленьких оборотней, строившей снежный форт. Вампирчики выстраивали такой же напротив, и малыши бегали от одного к другому, посмотреть, у кого лучше. «Я должен быть в столице!» риан подошел осторожно обнял за плечи магистр снял весь верхний этаж ресторации золотой феникс для этого праздничного ужина в честь последнего дня зимы и сейчас когда стол для нас уже накрыли в роскошном помещении оставались только мы с ним и бездна непонимания между нами да я В окно забился вестник. Торопливо распахнув створку, я подхватила конверт, призрачные крылышки помахали мне на прощание и умчались выполнять следующий заказ. Вестники такие забавные, что я еще несколько мгновений, улыбаясь, просто смотрела им вслед. Затем открыла конверт. «С праздником смерти зимы, мой драгоценный партнер! Темных тебе, кошмаров побольше, удачи, и чтобы все твои желания исполнялись!» а еще тьмы на твою светленькую головку и огня в беспокойное сердечко. Дей, что бы ни случилось, помни, ты – это самое ценное, что у тебя есть. Твой, правильно, финансовый и политичный партнер – офицер Юра Аунайтос. У него, наверное, уже и волосы выросли, и Юр снова выглядит как прежде. Правда, я его так и не увидела. Риан перенес в академию, едва застиг меня в подвале под квартирой Игары Болотной. И потому я лишь час назад узнала, что Юр, Навир и Ряя ушли на празднование смерти зимы в гномью общину, не дождавшись меня. Просто Жловис все записки от партнера принес разом, и потому я разом прочла. «Ждем в конторе в семь». «Дэй, все еще ждем, ты опаздываешь на полчаса уже». «Дэй, Навира к тебе не пустили, его вообще на территорию Академии не пустили. У вас там что, Тьера основательно злобствует?» «Дэй, мы ушли, но Нурх ждет тебя у ворот! Дэй, мы у гномов!» И вот теперь это последнее поздравительное сообщение, которое доставили вестники. Приятно осознавать, что даже веселясь с гномами, Юрау не забыл обо мне. И я вдруг отчетливо поняла, мне не нужна роскошь лучшей ресторации Ардама. И этот огромный зал, который Ириан снял для нас двоих, тоже совершенно не нужен. И маячившее впереди посещение дворца императора, приглашение магистра мне уже продемонстрировал, и там значилось «Лорд Тьер и госпожа Риате: Мне ничего этого не нужно. Я была бы гораздо счастливее, если бы сейчас находилась с Юрао и счастливчиком. Но я хотела бы в данный момент оказаться с ними, не ощущая давящей атмосферы собственной вины, не чувствуя страха перед разговором, который наверняка сейчас состоится не боясь визита в Императорский дворец, где темные лорды не постесняются продемонстрировать свое отношение к чистокровной человечке. Но говорить что-либо Риану оказалось бесполезно. Он был не просто зол, магистр был взбешен тем, что я покинула вчера Академию, и в ярости от того, что ушла из нее сегодня. И потому в обстановке романтического ужина Среди таинственно мерцающих огоньков и горящих свечей стоял накрытый стол, еда на котором оставалась нетронутой. Магистр пил вино, я молчала. «Сядь за стол», — приказал Рен, — «и поешь! Ты с утра ничего не ела!» «Ты же не ешь!» — тихо произнесла я, все так же глядя в окно на город, в котором царило веселье и предпраздничная суета. «Нет аппетита!» Мрачно ответил лорд-директор. Горько улыбнувшись, я не сдержалась и подметила. «То есть, когда у тебя нет аппетита, ты можешь не прикасаться к еде. А вот я обязана есть вне зависимости от настроения, да?» Пауза, затем с глухим раздражением. «Я темный лорд Дея. Я способен обходиться без еды достаточно долгое время. А ты всего лишь...» Он осекся и не стал продолжать. Продолжение не требовалось. Все было ясно, без слов. «Сядь за стол!» — уже практически приказал магистр Тьер. Адептка Академии Проклятий осталась стоять у окна. я! «И что? Так всю мою оставшуюся жизнь будет? Всю жизнь?» Я медленно развернула сообщение от Юрао и несколько раз прочла. «Дэй, что бы ни случилось, помни! Ты — это самое ценное, что у тебя есть!» Скинув голову, и вновь посмотрела в окно. И отчетливо поняла, не хочу так жить. Да, я люблю Риана, очень люблю. Но счастливой от этого я не стала. Так стоит ли любовь того, чтобы платить за нее столь высокую цену? Дей, что бы ни случилось, помни. Ты — это самое ценное, что у тебя есть. Снова прочла я. Грустно улыбнулась и приняла очень непростое решение. Риан стремительно развернулась к магистру. Некоторое время собиралась с мыслями, а затем, взглянув в его черные, чуть мерцающие глаза, тихо, но уверенно сказала, «Я не хочу так жить». На лице лорда Тьера ни один мускул не дрогнул, разве что глаза словно стали еще темнее. «Не хочу», — твердо повторила я, не отводя взгляда, «и не буду», и замерла, напряженно ожидая его реакции. В ответ на мою реплику, Риан странно усмехнулся, затем медленно выпил все вино до дна, поставил бокал на стол, сложил руки на груди и совершенно спокойно произнес. Твое мнение, более не учитывается, Дэя. Ты уже дала согласие. Все. И также спокойно откинулся на спинку сиденья с изрядной долей превосходства, которое даже не щел нужным скрывать. Темный. «Истинный темный лорд». И я разозлилась. «А мое согласие вообще имело значение?» Язвительно поинтересовалась я. Его улыбка померкла, глаза сузились, взгляд стал тяжелым, пристальным, изучающим. «Ответь!» «Наверное, весь мой страх закончился там, в подвале под квартирой Игарры Болотной». «Ведь на мой палец ты надел кольцо с черным бриллиантом, Риан!» «Уже с черным!» Лорд-директор промолчал, лишь глаза продолжали темнеть. Меня его молчание не остановило. «Артефакты активировались еще до того, как я дала свое согласие, Рен. Мой голос эхом разнесся по пустому залу ресторации. «И я очень хочу знать, какие свойства были у того золотого эльфийского вина!» Промолчал, но в помещении будто разом стало значительно холоднее. А мне не хотелось верить в собственные предположения, но в то же время. Так когда на артефакте камень стал алым, Риан? До или после проклятия Вечной Страсти? Тихо спросила я. И почему почернел, если он уже был черным, когда ты делал мне предложение? Значит, мы уже были связаны, да? Допустим, я могу предположить, что повлияло на артефакт, когда прокляла тебя, но... Камень почернел, мы связаны до смерти. Мы? Значит, каким-то образом ты повлиял на меня. Вино? Да, Риан? Хриплый рык и взбешенная. Хватит! Что ты? Я только начала. В моем голосе не было ни капли сарказма, только горечь. Так значит, вино? Лорд-Тьер медленно, как-то угрожающе поднялся. Но страшно мне не было. Ни капли. Я просто думала, думала и думала о том, что раньше мысленно гнала прочь. Или откат, предположение пришло неожиданно, и в то же время. «Проклятие вечной страсти относится к десятому уровню», — задумчиво проговорила я. «Десятый. Соответственно, откат обязан был быть». Ариан замер. А я, глядя на него широко распахнутыми глазами, неожиданно поняла. Мои чувства вполне могут быть... Просто следствием отката от проклятия вечной страсти. И тогда получается, я... Я... Лорд Тьер ведь не снял проклятие с себя. Он не стал его снимать. И если учесть, что сам магистр способен подавить любое проклятие, подави же он связующее, которое наложило на него темный эльфий Кололея, получается... «Риан!» — мой голос дрогнул. «Ты ведь не стал снимать с себя...» «Мое проклятие, да?» Лорд-директор хрипло выругался и произнес. «Достаточно, Дея. Давай мы сегодня поговорим о чем-нибудь ином». Я опустила руки. Поздравление Юрау выпало из ослабевших пальцев и оказалось на полу, а я... Я смотрела на лорда Риана Тиера, племянника Императора Темной Империи, члена Ордена Бессмертных, воина, носившего по праву звание Первого Меча Империи, И просто не могла поверить в то, о чем уже догадалась. «Ты не снял проклятие вечной страсти, потому что знал совершенно точно, оно и на меня влияет!» Ответом на мое обвинение были все то же напряженное молчание и пристальный взгляд. Вот только в глазах лорда-директора я не видела больше ни ярости, ни злости, только настороженность. я! Мягко произнес Риан, делая шаг ко мне. «Не могу поверить! Просто не могу поверить!» Я стояла у окна, отчетливо ощущая холод морозной зимы, проникающий через стекло и широко распахнутыми глазами, потрясенно смотрела на Риана, на его смуглое красивое лицо, на темные до плеч волосы, на сами широкие, выдающие темную суть плечи, на его ладони, сейчас сжатые в кулаки». «Идея, это все не имеет значения», — хрипло произнес лорд Тьер. «Безупречно прекрасен, волнительно притягателен, пленительно опасен». «Истинный темный лорд, сам великий лорд Риан Тьер, племянник императора Темной Империи и...» «Зачем?» — выдохнула я то единственное, что никак не могла понять. Ответа не последовало. Риан молчал. «Долго». Напряженно, зло, затем тихо произнес. «Ты любишь меня». Я уже не была в этом уверена.